Главное, самое трудное, то, чему дольше всего противится привычка и лень. Все завоеванное нами сегодня, все завоеванное ценой несказанного самообуздания, потому что дурные инстинкты, христианские инстинкты, все равно сидят еще в каждом из нас, все завоеванное вновь, независимый взгляд на реальность, терпеливость, осторожность и серьезность в самом малом, Честность и порядочность, познание. Все это было, все это уже было 2000 лет назад. А сверх того еще тонкий такт и вкус. Никакой дрессировки мозгов. Никакой немецкой культуры с манерами хама. Нет такт и вкус в теле, в жесте инстинкте. Одним словом, в самой реальности. Все напрасно. В мгновение и от всего осталось одно воспоминание. Греки, римляне, благородство инстинкта, вкус, методичность исследования, гений организации, гений управления, вера в будущее, воля к грядущему, великая да, произнесенная всему на свете. И все это зримо, зримо, как империум романум, зримо для всех чувств. Монументальный стиль уже не просто искусство, а реальность, истина, жизнь. И все это вдруг... Засыпано, разрушено, и не стихийным бедствием, растоптано и не германцами, и не их тяжелым сапогом. Нет, все попрано хитрыми, скрытными, незаметными вампирами без кровинки в лице. И не победили они, просто выпили всю кровь. Коварная мстительность, мелочная зависливость возобладали жалкое, страждущее, обуреваемое скверными чувствами. Все гетто души, все это в мгновение оков всплыло наверх. «Почитайте кого-нибудь из христианских агитаторов, пусть то будет, например, Святой Августин, и вы поймете, вы почуете, что за грязной личностью вылезли на поверхность. Мы обманулись бы, предположив неразумность вождя христианского движения». Ох, как они умны, умны до святости, эти господа отцы церкви, им не достает совсем иного. Природа пренебрегла ими, она забыла предать им честных благопристойных инстинктов, инстинкт чисто плотности. Да между нами они вовсе и не мужчины. Ислам презирает христианство и по праву, тысячу раз по праву. Исламу требуется мужи. Христианство лишило нас урожая античной культуры. Позднее отняло у нас жатву культуры ислама. Чудесный мир мавританской культуры Испании, он по сути родственнее нам, он больше говорит нашим чувствам, нашему вкусу, чем Греция и Рим. И этот мир был растоптан, я уже не говорю, какими ногами и почему. Это потому что он был обязан своим возникновением мужским инстинктом, потому что он говорил «да» жизни, жизни со всеми редкостными и утонченными прелестями мавританской культуры. Примечание «Чудесный мир мавританской культуры Испании» В результате завоевания большей части Пиренейского полуострова арабами в VII веке в Испании появилась блестящая арабская культура, которая просуществовала до конца XV века, когда завершилась реконкиста, обратное завоевание всего полуострова христианами, испанцами и португальцами. Ницше имеет в виду европейское рыцарство, принимавшее активное участие в реконкисте. Потом крестоносцы сражались с культурой, перед которой им приличнее было бы пасть Ниц в сравнении с нею и наш XIX век, Должно быть все еще слишком бедный, слишком поздний. Конечно, им хотелось добычи, а Восток был богат. Давайте смотреть непредвзято. Крестовые походы, тоже пиратство, чуть повыше классом, а больше ничего. Тот немецкое дворянство, то есть, по сути дела, аристократия викингов, чувствовала себя в своей стихии. Церковь доподлинно знала для чего немецкое дворянство существует на свете. Швейцарская гвардия церкви испокон веку состояла на службе ее дурных инстинктов,